Глава 32. «Кто спер чемодан?» Из переулка, с трудом запихивая парабеллум за ремень, прихромал Яков за шкирку волоча мелкого мужичонку неопределенно потрепанной наружности. Мужичонка испуганно ругался, и то и дело пытался упереться подошвами, как кот, которого волоку тыкать носом в художество. Разъяренный Яков пнул его под зад, мужичонка замахал руками, и ляпнулся рядом со скорчившимся на булыжниках подельником. «Два их там было шлемазлов, один утек в такой вот!» — проворчал Яков, и, зажав парабеллум локтем раненой руки, принялся здорово и неловко его перезаряжать. На краю крыши, с которой недавно стреляли, возникла человеческая фигура. Человек выразительно помахал руками, давая понять, что там уже никого. Человеческий силуэт снова пропал — а через пару минут под фонарь выбежал секретарь Карпоса. «Был один человек, ушел!» — бросил он отрывисто. «Это что ж выходит, Гунька гугнявый, прав? Никакого дракара и нету, на голый понт нас брали!» Косясь на так и сидящего на мостовой Гунькина, пробормотал Яков. «А вот сейчас и узнаем!» — буркнул Карпос, кивком указывая своему секретарю на пленников. Мягким, плавным движением... Молодой мужчина скользнул к ним, на ходу вынимая парабелум из кобуры. — Эй, нехристи, вы шо затеяли? Скребя подошвами по мостовой, пойманный Яковом налетчик попытался отползти. — Нас убивать нельзя, нас искать будут. «В море -то — В Черном море-то? Секретарь выразительно щелкнул курком и приставил ствол парабеллума к голове пленника. Тот так и замер с раскрытым ртом и испуганно выпученными глазами. «Потому как я тебя в Днепр спущу и плыви, туркам жаловаться, как тебя злые нехристи обижают!» «Жды клятые!» Прижимающий руки к животу Тощий сверкнул злым взглядом и по крысиному оскалил зубы. «Вам это с рук не сойдет! У нас хозяин есть!» «Хозяин!» Задумчиво протянул Яков и присел рядом на корточки. Ухватил лежащего за волосы и запрокинул ему голову. «Это хозяин ваш придумал про дракар железом наврать? Шибко умные, придумкой своей развели тупых жидов на тысячи? Ничего, хозяина твоего мы разъясним. А ты у меня сейчас поплывешь, без дракара, зато с железом. Эй, олухи, кто там не есть? На складе рельса кусок был, тащите его сюда!» Повысил он голос. В темноте засуетились, и через мгновение оттуда вывернули двое, волоча изрядный кусок заржавленного рельса. Яков постоял, переводя взгляд с одного налетчика на второго, и, наконец, кивнул натощиво. Вижи его, пахни, а ты не дергайся! Перезаряженный парабелум указал на попытавшегося приподняться подельника. Рельс с грохотом швырнули рядом. И принялись привязывать к нему тощего налетчика. «Вы чего? Чего? Не надо!» Когда его руки и ноги захлестнули петлей, пропуская между ними рельс, тощий истошно заголосил. «Не губите душу православную!» «А нам-то что, мы ж не хвести? Сноровисто, затягивая очередной узел, ответили ему. Рельс вместе с отчаянно извивающимся привязанным человеком подняли. «Не мы, то не мы! Не придумывали мы ничего и на понт не брали! Мы, честные налетчики, только хабар взять хотели!» Пан приходил, пышный пан, важный, сразу видно, большой человек, может, даже хазу держит. Сказал ночью, на складских причалах жиды большой хабар отдавать станут, а своих за каким-то пеком из города погнали. Вот и выходит, что самое время у них тут хабар взять. «Не губите, Христом Богом прошу, предками заглянаю, то все пан!» «А ну погодьте, хлопцы, положьте клиента, где взяли!» Рельс качнули и швырнули якову под ноги. Завывающий налетчик вместе с рельсом перекатился по мостовой и судорожно захныкал. «Все нутро отбили! Все косточки переломали! Не хрести!» «Слышь, душа христианская, как пан звать?» «А я откуда знаю?» — прохныкал налетчик он мне ни того не представлялся Наводки завсегда хорошие дает и доли не обделяет ха ха бах пан откуда узнал ангелы напели а вот он и напел второй налетчик кряхтя отрепился от мостовой сел и кивнул на гунькина молчишь нырь Да что то молчать хиба мы что знаем «Умный пан, осторожный, не светился никогда. А этот нам кто? Никто!» «Мы вам все сказали, жедовни, отпустите! Не берите греха на душу, она у вас и без того в пекле гореть будет!» «От него говоришь!» И Карпас и Яков медленно повернулись к Гунькину. Тот захлопал глазами, как разбуженная сова, завертел головой, глядя то на одного, то на другого, когда Яков с Карпасом неспешно повернулись к нему. — Что вы... что вы на меня так смотрите, господа? Я же сказал, что просил помощи у господина Лапа Данилевского, а тот у здешнего полицмейстера. А кто такой этот преступный пан, я знать не знаю. Наверняка нас подслушали. — Ты что, его на площади просеял? — рявкнул Яков. «Нет — Нет, — убитым голосом откликнулся Гунькин. — В кабинете... в ресторации? И... и я бы попросил мне не тыкать. Я секретарь, правление, я... Вы сами виноваты. Зачем вы взяли бумаги с собой? Вот их и украли. Нету саквояжа, нету. А вы даже не заметили. Он принялся тыкать Карпасу за спину. Да и ладно. Небрежно отмахнулся парабелумом Карпас. Что значит «ладно»? Возмутился Гунькин. Вы что же? И в думали, я ценные бумаги вот так не весть кому, не весь за что бы и поднесу, — усмехнулся Карпас. — Эй, вы! — зло скривившись, он повернулся к налетчикам. — Кто из ваших чемодан гэзаной бумаги спел? Бомкнула. И Сакваяж вдруг вылетел из темноты, будто им выстрелили из пушки. Кувыркнулся в воздухе и смачно хряснулся озимь. Кожаный бок с треском лопнул, замок щелкнул, и саквояжа вывалилась стопка разноцветных листов в неверном свете и впрямь на первый взгляд смахивающих на ценные бумаги с вензелями. От саквояжа шарахнулись, будто это бомба. Саквояж лежал скособоченный, поблескивал под фонарем кожаным боком, вывалившиеся бумаги пестрели на темных булыжниках. На него смотрели. Молча. ⁇ Глядите! ⁇ вдруг задушенным шепотом выдохнул привязанный к рельсу налетчик. На стене склада, медленно одна за другой, начали проступать буквы, будто их выводила невидимая рука. Так вам железо нужно или нет? ⁇ невозмутимо гласила слабо фосфорицирующая надпись, потом она тихо зашипела и потекла мутными струями, не оставляя и следа.